578. Чем же можно преградить путь зла? Только трудом на земле. Мысль и труд, направленные ко благу общему, будут крепким оружием против зла. Нередко начинают словесно поносить зло, но хула уже безобразна, и невозможно бороться посредством безобразия. Такое оружие негодно. Труд и мысль прекрасны. Будут оружием победным. Таков путь братства.